«Этот вояка знает толк в смертоубийстве», — явно подумал вертопрах, и, почуяв нешуточную опасность, щел бы уместным под благовидным предлогом ретироваться. Судя по тому, как побледнел мой обидчик, он полностью разделял мнение своего спутника, однако находился в положении более деликатном, ибо наговорил лишнего, а ведь известно, слово «не воробей, вылетит не поймаешь», И вот ты смотри, как бы не поймать дюйма четыре отточенной стали. «Мальчик не виноват», — высказался, наконец, второй. Как истинный дворянин, говорил он твердо и спокойно, однако с явными примирительными нотками. Ясно было, что он стремился и сам, фигурально выражаясь остаться на бережку, и спутнику своему дать возможность отступить с честью, Ибо после прогулки к пуэрто де ла разрезными стали бы не только рукава, но и грудь его калета. Я видел, как ухватившиеся за эфес пальцы разжались и снова стиснулись. Он колебался. Все-таки численный перевес был на их стороне. И улови он в голосе или повадке алатристы хоть тень смятения или тревоги попер бы на пролом, и поединок был бы неизбежен. Но в ледяной сдержанности капитана, в его неподвижности и немногословии, в полнейшем бесстрастии, внятно слышался совет всем и каждому быть с ним поосторожней. Я читал в душе своего обидчика, как в открытой книге. Если человек нарывается на ссору с двумя хорошо вооруженными незнакомцами, он либо сумасшедший, либо слишком уверен в себе и своей шпаге. Оба соображения относились к числу тех, от которых не поздоровится. Однако этот Франтик обладал все же достаточной отвагой. Он предпочел бы уладить дело миром, но желал также сохранить достоинство и от того лишнее мгновение выдерживал взгляд капитана и лишь потом отвел глаза, словно бы в первый раз увидев меня. «Я тоже думаю, что мальчик был не виноват». — проговорил он наконец. Дамочки заулыбались, не без разочарования, ибо лишались увлекательного зрелища, а спутник вздохнул с облегчением. Ну, а мне было безразлично, извинился вертопрах или нет. Как зачарованный рассматривал я чеканный профиль капитана Алатриста, густые усы и невыбритый в то утро подбородок. Шрамы на лбу, светлые, ничего не выражающие глаза — устремленные в такую даль, где только он один и мог различить что-нибудь. Потом я перевел взгляд на его обтрепанный, во многих местах перелатанный калет, на верхний плащ и простую пелерину, стиранную перестиранную коридадни днепрухой Увидел, как играет солнечный луч на крестовине шпаги и рукояти кинжала, И подумал, что могу почитать себя вдвойне взысканным судьбою. Этот человек был другом моему отцу и стал моим другом, способным полезть за меня в драку. Да нет, в сущности не из-за меня, а за самого себя. Ибо и война, где сражался он под знаменами их величеств, и клиенты, в аренду которым сдавал свой клинок, и друзья, ради которых брался за опасные дела и встреченные на улице щеголи, распускающие язык, и даже я сам. всё это было лишь предлогом для того, чтобы, как сказал бы Дон Франсиско, издали почуявший, что пахнет жареным, и поспешивший к нам на помощь, полезть в драку ради самой драки, в нарушение Господних заветов и наперекор всему». Что ж, как бы то ни было, я по одному слову капитана Алатриста, да и безо всяких слов, хватило бы улыбки или кивка, последовал бы за ним и в адское пекло, и невдомек мне было, что именно туда я и направляюсь».